Объяснить все Ляписа остальным вышло на удивление гладко. Правда, поняла его одна лишь Ляпис. Все остальные пусти не были полностью во власти алкоголя, было сомнительно, что они слушали. Из группы Рорана слушала только Ляпис, наелась и счастливая уснула, мужчина попытался её растрясти, но просыпаться она не собиралась. Пришлось рассказать одной Ляпис о том, что им придётся пойти к Минуэт, и это займёт какое-то время, а пока они доставили неподвижных девушек в гостиницу. «Надо было и мне вмешаться. Так бы я пошла с тобой, господин раран «Давай без этого. Я разве ты без этого с нами пойти не можешь?» «Даже не знаю, как было бы лучше». Роран мог лишь усмехнуться, виде как Лепис серьёзно обдумывала это. А тем временем Крас расплотился в ресторане и теперь относил девушек в гостиницу. Он даже использовал свой редкий дар усиления и таскал девушек нелепо-быстро, Правда, Рорану это казалось бесполезным способом использования, и когда он уже собирался подхватить Гулу как принцессу, его схватили за шею, а саму женщину передали Лепис. «Ты что делаешь? Неужели мне настроение испортить собрался?» «Да ну, даже не думал!» «Вот как! Тогда ладно!» Когда Роран угрожающе заговорил с ним, Красс продолжала улыбаться, хотя лицо подёргивалось, а державшая Гулу Лепис наблюдала за ним, Но вечно стоять она не могла, потому поднялась. Вообще Гула была немного выше. И внешне Лепис выглядела более консервативно, а женщина более вызывающая. Что-то это немного бесит. Смотря на топ, недовольно проговорила Лепис, а Роран осмотрел их обеих и серьёзно сказал. «Это так сильно тебя волнует?» «Меньше, чем кажется окружающим. Вот как». Он не понял, но раз Лепис так сказала, так оно и есть потому не стал углубляться. Оставив остальных гостиницы, а и остальные пошли, куда их отправила Минуэт, они шли в центр города, но место оказалось не там. Это вроде не особняк правителя. Минуэт назвала конкретный адрес, написала на листке и передала Рорану. Мужчина с Ляпис и Красом пришли по указанному адресу, но пришли они не в особняк правителя в центре города, а в магазин на окраине города. Так называемый увеселительный район. С невыразительным выражением сказала Ляпис, они были в подозрительном месте, где то всюду ощущался запах упадка. Странные красные розовые огни освещали это место, сновали подозрительные мужчины, а ещё всюду были женщины, которые выставляли на показ открытую кожу. В воздухе витал сладкий запах, казалось, что он заполнял лёгкие, Рорен нахмырился, а вот крас с интересом осматривался вокруг. Но такие места для туристов тоже много где есть». Не то место, где можно встретиться с той, кто называет себя правителем. А вот я этому только рад. Помолчи. Когда ему указали двое человек, которым он не мог перечить, Карас закрыла рот, но также продолжал осматриваться, и хотя Роран и Лепис поражённо смотрели на него, он махал женщинам, которые иногда махали ему. Так что за магазин? Думаю, этот. Лепис указала на довольно обычное здание среди всех этих подозрительных строений. Но хотя оно отличалось своей простотой, для Рорена оно было довольно ярким. У входа было несколько грубых зверолюдей, так что с трудом верилось, что можно подойти, но игнорировать указания правителя не хотелось, и без особого желания Роран подошёл ко входу. «Чего вам?» – заметив их, спросил один зверочеловек. В руках у него был нож, и вообще он был не в духе, но, учитывая работу, Рорен решил просто показать ему листок, полученный от Минуэт. «Сюда нас попросила прийти женщина, которая дала это». На Рорана посмотрели с подозрением, но вот мужчина заметил надпись на листке, прочитал и, наконец, мотнул подбородком в сторону входа. «Ходите, вас проводят». «Спасибо». Разговаривал он не особо дружелюбно, но к работе подходил ответственно. После пары раз Роран вместе с Ляпис и Красом вошли в здание. Внутри был мрачный коридор с дверями по обе стороны. Возле входа ждала женщина в довольно откровенной одежде. Как только они вошли, она поклонилась и стала показывать дорогу. Они прошли до ближайшей двери. Им предложили войти, что они и сделали. Внутри был круглый стол, а вокруг него стулья, на одном из которых всё в той же одежде сидела ламиноэт. «Добро пожаловать, господин Роран!» «Вежливое обращение ко мне ни к чему». Она встала и поприветствовала, а Роран ответил довольно небрежно, но вот Красс поклонился и подошёл к Минуэт. «Спасибо за приглашение, госпожа Минуэт!» «А, нет, это не приглашение». Женщина поспешила поправить его, но Роран сомневался, слышал ли её Красс. «Чтобы прийти, была веская причина!» Крас разговаривать мешаешь! Помолчи!» Минуэт пыталась что-то сказать, но не слушавший Красс только мешался. Причин помогать ей не было, но так они никогда не договорят, потому Роран вмешался. Нехотяк раз замолчал, а успокоившаяся Миноэт предложила им присесть. Они расселись, и женщина продолжила. «Не желаете ли выпить или поесть?» «Сначала дело. Вряд ли ты выбрала это заведение, чтобы послушать о драке в городе. Если бы их отправили в поместье правителя или к посту с солдатами, тем бы они поговорили о драке и причитавшемся за это штрафе. Но было сомнительно, что они будут заниматься расспросами в увеселительном квартале». «Вот как. Что ж». «Вам ведь известно, что в городе Калорови происходит нечто странное?» «Хоть ты и говоришь странное, мы лишь понимаем, что что-то происходит». Раньше Роран ответил Олепис. «Большая часть посетителей неудовлетворённо вернулась домой? Вы в чём-то облажились?» «Возможно. Причина выясняется. Но пока ничего». «Так что случилось?» На вопрос Рора Минует несколько раз озадаченно открыла и закрыла рот, но если не рассказать всё как есть они не сдвинутся с места, потому женщина глубоко вдохнула, посмотрела на Рорена и заговорила. «Калурови – город еды и горячих источников. Мы славимся вкусной едой и горячей водой, но несколько дней назад горячие источники стали непригодными. Непригодными? Кажется, изменилось качество воды. Она могла нанести вред здоровью, так что мы запретили её использовать. Город держался за своё имя, потому еду и воду здесь проверяли тщательно, как сказала Минуэт. И вот проверка показала, что вода в источниках стала вредной, из-за чего их временно закрыли, и город не мог использовать один из источников дохода. Понятно. Потому посетители разъезжаются недовольными. Рорен подумал, что если вот так скажут, что знаменитые источники станут негодными, это вполне может разозлить. И в зависимости от распространяемой информации, это могло стать фатальным для Клурови. «Как представитель этого города, я бы хотел обратиться за помощью к опытным авантюристам». «Когда дама в беде, я Кра!» Прозвучал глухой удар, и Кра замолчал. Краем глаза Рорана видел упавшего на стол парня и лепест, державший в руках стул, и показал ей большой палец. «А-а-а... Не обращай внимания. Просто продолжай». «Да... Вот суть моей проблемы». Минуэт просила выяснить, что случилось с горячими источниками. Если вода и правда стала вредной, она просила выяснить, что к ней примешалось и что это вызвало. Официальная позиция такова, что инцидент скоро будет урегулирован. Конечно, для этого нет никаких оснований, но если бы я не сказала этого, то столкнулась бы с беспорядками как со стороны посетителей, так и местного населения. Источники были основной статьей дохода, и потеря их будет неизмеримым Потому Минуэт попросила скрытно. а Для разговора был выбран увеселительный квартал, потому что сюда попасть тому, кто смог бы подслушать, было не так просто. «Что скажете? Вы принимаете запрос?» Вытянувшись вперёд, спросила Минуэт. «Они приехали сюда ради отдыха, а не ради работы, но если не разобраться с этим, атмосфера в городе будет всё мрачнее, а цены на еду взлетят до небес. Очень прошу вас». Видя, что Роран не заинтересован, Миноид поклонилась, едва не косаясь лицом стола. Роран не знал, что ответить склонившейся в отчаянии кошки, и посмотрел на Лепис.